Вестовые для ухода за собственными офицерскими лошадьми, положенными по должности, сохраняются как в действующей армии, так и во внутренних округах и назначаются на тех же основаниях, как и вестовые для личных услуг. 11. Вестовые для личных услуг не освобождаются от боевой службы. 12. Обязательное отдание чести – как отдельными лицами, так и командами, отменяется. Для всех военнослужащих взамен обязательного отдания воинской чести устанавливается взаимное добровольное приветствие. Примечание. Первое. Отдание воинских почестей командами и частями при церемониях, похоронах и тому подобных случаях сохраняется. Второе. Команда смирно остается во всех случаях предусмотренных строевыми уставами. Тринадцатое. В военных округах, не находящихся на театре военных действий, все военнослужащие в свободное от занятий, службы и нарядов время имеют право отлучаться из казармы, из кораблей в гавани, но лишь осведомив об этом соответствующее начальство» и получив надлежащее удостоверение личности. В каждой части должна оставаться рота или вахта, или соответствующая ей часть. И кроме того, в каждой роте сотни батарей и так далее должна оставаться еще и дежурная часть. С кораблей, находящихся на рейдах, увольняется такая часть команды, какая не лишает корабля возможности в случаях крайней необходимости немедленно сняться с якоря и выйти в море. Четырнадцатое. Никто из военнослужащих не может быть подвергнут наказанию или взысканию без суда. Но в боевой обстановке начальник имеет право под своей личной ответственностью принимать все меры до применения вооруженной силы включительно – против неисполняющих его приказания подчиненных. Эти меры не почитаются дисциплинарными взысканиями. 15. -е. Все наказания, оскорбительные для чести и достоинства военнослужащего, а также мучительные и явно вредные для здоровья, не допускаются, как и по предыдущему закону. Примечание. Из наказаний, упомянутых в уставе дисциплинарном, постановка под ружье отменяется. Шестнадцатое. Применение наказаний, неупомянутых в уставе дисциплинарном, является преступным деянием и виновные в нем должны предаваться суду. Точно так же должен быть предан суду всякий начальник, ударивший подчиненного в строю или вне строя. 17. -е. Никто из военнослужащих не может быть подвергнут телесному наказанию, не исключая и отбывающих наказание в военно-тюремных учреждениях. 18. -е. Право назначения на должности и в указанных законом случаях временного отстранения начальников всех степеней от должностей принадлежит исключительно начальникам. Точно так же они одни имеют право отдавать распоряжения, касающиеся боевой деятельности и боевой подготовки части, ее обучения, специальных ее работ, инспекторской и хозяйственной частей. Право же внутреннего самоуправления, наложения наказания и контроля в точно определенных случаях, Приказы по военному ведомству от 16 апреля номер 213 и от 8 мая всего года за номером 274 принадлежит выборным войсковым организациям. Объявляя настоящее общее положение, предписываю принять его, как и правило, установленные приказом по военному ведомству всего года номер 114. Как основание при пересмотре уставов и законоположений, определяющих внутренний быт и служебную деятельность военнослужащих, а равно дисциплинарную и уголовную их ответственность. Военный и морской министр Керенский